Не мы, о россияне несчастные, но всегда любезные нам братья. Не мы, но вы нас оставили, когда пали на колено пред гордым ханом и требовали цепей для спасения поносной жизни, когда свирепые батый, видя свободу единого Новограда, как яростный лев, устремился растерзать его смелых граждан, когда отцы наши Готовясь к славной битве, острили мечи на стенах своих Без робости, ибо знали, что умрут, они будут рабами. Напрасно с высоты башен взоры искал вдали Дружественных легионов русских, В надежде, что вы захотите в последний раз И в последней ограде русской вольности Еще сразиться с неверными. Одни робкие толпы беглецов Являлись на путях Новограда, Не стук оружия, а вопль малодушного отчаяния был вестником их приближения. Они требовали не стрелы мечей, а хлеба и крова. Но Батый, видя отважность свободных людей, предпочел безопасность свою злобному удовольствию мести. Он спешил удалиться. Напрасно, граждане новогородские». Молили князей воспользоваться таким примером и общими силами и с именем бога русского ударить на варваров. Князья платили дань и ходили в стан татарский обвинять друг друга в замыслах против батыя. Великодушие сделалось предметом доносов к несчастью ложных. И если имя победы в течение двух столетий сохранилось еще в языке славянском, То не гром ли новогородского оружия Напоминал его земле русской? Не отцыли наши Разили еще врагов на берегах Невы? Воспоминание горестное. Сей Витязь добродетельный, Драгоценный остаток древнего геройства Князей варяжских, Заслужив имя бессмертное сверную новогородскую дружину, Храбрый и счастливый между нами — Оставил здесь и славу, и счастье, когда предпочел имя великого князя России имени новогородского полководца. Невеличие, но унижение и горесть ожидали Александра во Владимире. И тот, кто на берегах Невы давал законы храбрым ливонским рыцарям, должен был упасть к ногам сартака.